Глава 260. В описании инсектоидных тварей без проблем опознавались о червей. Светлана спокойно говорила о том, что даже табельный однокаскадный пистолет АПГ не с первого выстрела берет многих из них. Она действовала правильно, нигде не поступив иначе, чем я сам бы поступил. Проблема была в недостатке ресурсов. Всего две сотни игл запаса исчерпались очень и очень быстро. Говорил и говорил ее голос. «Но их слишком много. Я не могу отойти достаточно далеко от капсулы за светлое время суток. Прости меня, Кир. Может, я просто недостойна спасения. Не хватает сил позаботиться о нашем сыне». Я лежал и слушал, как она день ото дня теряла остатки надежды, а с ними и силы. Последние фразы писались уже слабым голосом, будто она старалась убедить сама себя, что я когда-нибудь услышу эту запись и пойму, что она не сдавалась без боя. Света извинялась. А потом записи обрывались. Резкий треск и тишина, мертвая как долина вокруг капсулы. Я хотел бы сказать, что знал, как справиться с этой новостью. Но отчаяние и горе переполняли меня. В груди поселилась пустота. Я не сводил глаз обручального кольца. Моя прекрасная, храбрая Светка погибла в этой железной крысоловке много-много лет назад, а я пришел за призраком. В памяти всплыло воспоминание того дня, когда мы, еще будучи курсантами, решили пожениться, не обращая внимания на насмешки окружающих. Мы тогда были юны и влюблены. Я верил, что Бог есть в этом мире. Она верила лишь в нас и науку. Но это никак не портило наши отношения. Напротив, делая их только крепче. Обратный путь прошел как в тумане. В каюту чер приносил мне пищу. Я же даже не пытался считать время, которое вело себя странно. Оно то ускорялось так, что я переставал успевать счета дни, то тянулось бесконечно медленно. Церемония похорон состоялась на окраине Манаана, где я просил Соболя сделать остановку. Место я выбрал там именно потому, что уже однажды похоронил там в небольшой рощи своих сослуживцев из этого и предыдущего мира. На кладбище никого не было, стояла тишина. С пригорка было видно, как Ис несет свои черные воды. День я бы назвал погожим, но мне на это было плевать. «Поможешь копать?» – коротко спросил я. «Конечно, приятель!» – ответил Чор. «Я чемпион в копании!» Мы с Чором принялись за дело короткими лопатами. Ами и Соболь остались без инвентаря, но и так было неплохо. Соболь молча смотрел на меня. Его аугментированный глаз равнодушно светился красным светом, словно считывая мое состояние. Почва казалась твердой, но мы все же расковыряли ее. Минуты текли, как смола. это аккомпанемент звуков лопат вгрызавшихся в почву когда перенес ее кости в могилу накрыл их тканью у меня тряслись руки возникло ощущение что сейчас рвется последняя нить с прошлым кто я без прошлого но таков удел здесь покоится моя жена и ее не вернуть после того как мы погребли свету я задумался над памятником неподалеку от холма был тяжеленный обломок гранитного утеса Активировав руну домена Диких Строителей, силой звездной крови приказал золотистым существам перетащить его к свежей могиле. Уже там еще раз воспользовался руной. На этот раз это была материя. Гранит поплыл покорной моей воли, А я, хорошенько припомнив образ света из моего первого воспоминания, быстро и точно ее изваял из податливого камня, меняя форму лишь силой мысли. Памятник получился большим, в полтора человеческих роста. но она получилась как живая и во всех деталях, в форме накинутом на плечи медицинском халате. На постаменте оставил две надписи на русском и едином. «Светлана Губина». Изобразил схематичный православный крест. Когда вернулся к реальности, над головой в небе единство снова сгущались лиловые сумерки. Ветер усиливался, принося с собой жар из-за реки. Я поднял взгляд на небо и тихо произнес. «Мне нужен был повод считать единство своим домом». И он есть. Чужаком я пришел в иной мир. Но теперь он мой. Земля, которая полита кровью и упокоила близких и сослуживцев, больше не может быть чужбиной. Здесь лежат мои близкие товарищи. А значит, быть новой родине здесь. Казалось, никто даже не смел дышать в этот миг. Ами вся строгая, напряженная и молчаливая, вдруг схлипнула и разрыдалась на широкой груди соболя. В я видел тревогу и понимание. Словно он знал, что я не успокоюсь на простом оплакивании. Чуть поодаль Соболь неуклюже и растерянно поглаживал амнир по спине. На его лице застыло выражение растерянности. Словно он не знал, что делать с плачущей женщиной. «Уходим!» — выдохнул я. На следующий день золотой дрейк ушел в Аркадон. Я не успел даже сообразить, что произошло, когда ощутил внезапный толчок. такой силы, будто меня впечатали в мостовую гигантской кувалдой. Первой мыслью было, что в меня въехал паромобиль. Острая боль в боку словно намекала на это. Но тут же я ощутил вкус собственной крови и краем глаза уловил движение чужой ноги. Тяжелый башмак опустился мне на челюсть с таким остервенением, что любая машина позавидовала бы такой мощи. Следующий удар прилетел куда-то в район печени. Я подсчитал, что бьет меня человек семь, не меньше. Возможно, они ожидали моментального результата. ведь я катался по булыжникам, скрючившись и невольно напоминал избитую куклу. Но эти громелы, видимо, не осознавали, на кого нарвались. Когда я почувствовал, что ситуация грозит стать совсем безрадостной, я собрал самообладание и в один хлесткий рывок сломал голени ближайшим двоим. Хруст костей прозвучал угрожающе, однако мои оппоненты почему-то не заорали от боли. Они лишь сдавленно зашипели, как чайники под крышкой. Я успел заметить страх в их глазах. Эти уличные отморозки не хотели привлекать к себе лишнего внимания, иначе бы их вопли могли привлечь нежелательное внимание полицейской службы. А в этом городе за такое можно было запросто попасть на каторгу. Я взвыл внутренне, поднатужился и, уловив момент, тут же вскочил на ноги, спотыкаясь от головокружения. Если бы это произошло три недели назад, если бы я не провалился в беспробудный загул на все эти 18 дней, я бы, наверное, раскидал эту компанию, даже не вспотев. Но теперь же, после непрерывных возлияний, мой организм превратился в жалкую мешанину слабости, дрожи и тошнотного похмелья. Колени подгибались, голова шла кругом. Но у меня оставалась небольшая фора. Повышенные атрибуты и навыки, боевой опыт, вся прежняя выучка никуда не делись. А значит, шансы мои совсем не так плохи, даже если моя реакция сильно пострадала. Первым же движением я выбросил руку вперед. И переломал кости запястья самому здоровому, двухметровому детине в коричневом кожаном тряпье, скорее напоминавшем плохо выделанную бычью шкуру. Он взревел, словно раненый медведь, схватился за запястье и рухнул на колени. Я ногой отпихнул его в сторону, чтобы не мешался под ногами. Добивать не стал. Во-первых, уже сил на всех может и не хватить. А во-вторых, мне нужно было разгрузить собственное пространство для маневра. Но детин оказался не последним. Уцелевшие плотно стеной двинулись ко мне. В их руках показались обломки труб и еще какие-то железяки. «Кровавый генерал не так уж и крут. По мне так обычный фраер», – процедил один с бритой головой. «Сразу тебя отправить вечно, вечность или помучаешься?» «Думаю, помучаюсь немного», – выдавил я сквозь сжатые зубы и, ухмыльнувшись, попытался сохранить на лице полнейшее хладнокровие. На самом же деле спокойствие давалось трудом. Внутренности сдавило от похмельных спазмов, в глазах плясали странные тени. Мотным взглядом отметил. Противники почему-то мялись. «Я не генерал, упырь!» Зачем-то решил внести ясность я. «Офицер младший!» «Можешь не путать нас, небесный! Мы знаем, что ты и есть кровавый генерал. Ты устроил резню на фермерском». Ну что-что, а умение держать лицо перед врагами я обрел в космической пехоте. Да и эго, подпитываемое прошлым офицерским статусом, не позволяло отступить. Перед глазами замелькали зыбкие образы моего недавнего опьянения. То ли глухие ночлежки, то ли притоны в подвалах, в которых я просыпался в последние недели. Однажды я даже очнулся под черным навесом у стен Аркадона, и каждый раз сквозь полусонную дымку в моем сознании всплывала ее фигура — Светлана. А потом — удар утра. И я снова брался за бутылку, пытаясь хоть на час отрешиться. Похмельный мозг сейчас хохоча издевался надо мной. «Давай, волевой офицер, покажи мастерство рукопашки». И тут я понял, что придется действительно показывать. Ситуация проста: либо я их сейчас размажу, либо они меня. Я рванул вперед, точно загнанное животное, и попытался пробить ногой под ребра лысому в район печени. Хотел отправить его в нокаут, но промахнулся. Да еще и его дружок успел подхватить мою ногу. Результат: я растянулся на мостовой. Тот, что поймал ногу от расплаты, не ушел. Быстро перекатившись к нему, я от души приложился ударом локтя в район ребер. с удовольствием отметив, как в теле противника что-то влажно хрустнуло и чавкнуло. усмехнулся, Скалец поднялся на ноги. «Чего топчетесь там?» Подбодрил я своих оппонентов. «Подходите ближе. Я хоть и не генерал, но вам и младшего офицера хватит за глаза». «Гасите фраера!» Негромко просипел кто-то у меня за спиной. Я почувствовал странный рывок. Попробовал развернуться, и тут же все исчезло. Сознание рухнуло во мглу. Ни боли, ни звуков. Только черная бездна.